Утро встречает меня ненавистной для меня реальности. На полном автоматизме собираюсь на работу. Мне ничего не хочется. Абсолютно ничего. Даже двигаться не хочется. Я заставляю себя выпить чашку кофе, заставляю себя спуститься вниз и сесть за руль автомобиля. Все через «не могу», потому что понимаю «надо». Иначе я просто сдохну от собственных мыслей, от снедающих меня внутренней боли и терзаний. До ломоты в пальцах хочу набрать его номер, услышать его голос, но не даю себе этого сделать. Он все решил, а я не собираюсь больше унижаться перед ним. На работе первую половину дня никак не могу сосредоточиться. Словно кисель растекаюсь в кресле и не могу взять себя в руки. Многие спрашивают, не заболела ли я. Отвечаю односложными фразами, но после обеда находит какая-то слепая злость на саму себя. Когда это я так переживала из-за разрыва с мужиком? Он просто очередной мудак в моей жизни. А через таких надо переступать, забывать и идти дальше. Даже если это будет только видимостью, но надо. Пусть ночью я буду подыхать от тоски и захлебываться соплями и слезами, но это будет дома, ночью, когда никто не увидит». От этих мыслей появляются силы. Подстегиваю себя злостью и выдаю за полдня два готовых проекта. Через час уже конец рабочего дня. А я принимаю за доработки проекта Франца и не замечаю, как стрелки часов перевалили за восемь часов вечера. Подтягиваюсь в кресле, захлопываю папку с макетами, сохраняю на рабочем компьютере готовый проект и отправляю по почте руководство на утверждение. Собираюсь и выхожу из кабинета, едва не испугав охранника. «Ксения Викторовна, я думала, уже все ушли. Я задержалась сегодня немного». «Ой, я там дверь закрыл, сейчас открою». Охранник заспешил к двери, звеня ключами. Выхожу из агентства, кутаясь от холодного ветра в объемный шарф и, сев в машину, отправляюсь домой. По пути разговариваю по телефону с Никой. Она, как обычно, переживает о своей ласточке. Я больше слушаю ее, чем говорю сама. Ее рассказы отвлекают меня от собственных разъедающих нутру мыслей. Но к ней приходит Игорь, и нам приходится прервать разговор. Квартира встречает меня тишиной и одиночеством. Кота завести, что ли? Хоть он встречать меня будет, появится смысл возвращаться домой, снова становится тяжело дышать, отпускаю контроль и проваливаюсь в свое личное сумасшествие и боль, в свои воспоминания и мысли, терзающие и беспощадно.